глава сорок да например он задумался в сады сады обрадовалась я прекрасно идем в сады но варган начал была Арн свою песню скажем ему что я угрожала тебе с энтузиазмом предложила я не бойся не убьет он нас в общем уговорами и угрозами я все- таки оказалась в саду Сам сад с его тропинками оказался не очень интересен. Но стоило свернуть и... «Какая красота!» — выдохнула я. Навсегда запомню то мгновение, когда я увидела восхитительную красоту высокогорья. За деревьями оказался склон, а точнее обрыв, с которого открывается невообразимый вид. Мне захотелось остаться здесь навсегда. Почему ты не привел меня сюда раньше, прошептала я, обращаясь к своему телохранителю. Это же волшебство. Да, теперь понимаю, почему драконы так любят горы. Здесь воистину чувствуешь свою власть над миром. Там внизу города, поля, а на горизонте вообще виднеется море. Никто не догадался поставить лавочку на это волшебное место, поэтому я села прямо на травку. О, орган убьет меня! Меланхолично вздохнул Арн. Даже он проникся этим впечатляющим видом. При виде такой красоты и умереть не страшно, констатировала я, доставая драгоценную тетрадь с записями. Я уже предчувствую интуитивно, что в равнении все сойдется. Занеся ручку над белым листом, я принялась считать. Арн уже знает, что во время расчётов меня лучше не трогать без необходимости. Поэтому, когда я услышала за спиной громкие шаги, то догадалась, кому они принадлежат. «Марина!» Тревожный, резкий, отчасти злой окрик, на который я даже не обернулась. «Здравствуй, Варган!» — вздохнула я. «Что происходит? Почему вы здесь? Почему не в безопасном месте?» — начал повышать голос он. «Режим «Я большой и страшный дракон» — рр — активирован». «Потому что здесь нам удобнее», — ответила я быстрее, чем отреагировал Арнхольд. «Да что ты!» — едко процедил дракон. «Потрясающий вид!» — вздохнула я, полной грудью вдохнув чистый горный воздух. «Вид прекрасный, да», — вынужденно согласился Варган, избавил обороты. «Но нужно думать о безопасности». «Поверь, я только ею и занимаюсь», — прошептала я, делая последние вычисления. Получилось. Выдохнула я, изумленно глядя на свои записи. «Что?» — насторожился Варган и зашагал прямо ко мне. Он опустился на колени рядом со мной и заглянул в тетрадь. Все сошлось!» — прозвучало на грани слышимости. Мне показалось, в этот момент сам воздух вокруг нас наэлектризовался. «Понимаешь?» — я заглянула в глаза дракона, но увидела в них лишь недоумение. «Не совсем», — протянул он. «Варган, у меня во рту пересохло от того, что я собираюсь ему сказать. Я знаю, как закрыть брешь в Нижний мир, понимаешь?» «Понял». Дракон переменился в лице и немного отстранился от меня. Впервые я увидела Варгана таким растерянным. «Ты уверена?» — наконец нашелся он. «Возможно, ведь что ты ошиблась». «Вероятность этого я оцениваю в два процента», — прикинула я в уме. «Если формулы, представленные в тех книгах, которые ты мне дал, верны, то все очень точно. Я показала ему тетрадь с расчетами. Из всего этого следует, что закрыть брешь можно, но для этого потребуется эквивалент вот этой силы. Я обвела кружочком значение, которое у меня получилось». «Ого!» — вырвалась у Варгана. «Да, много, но вполне реально», — кивнула я. «Также придется выполнить сложную работу с пространством». Я принялась рисовать схемы, чтобы объяснить свою задумку в общих чертах. Варган позабыл про безопасность и слушал меня очень внимательно, задавая уточняющие вопросы. Раньше маги пытались влить силу и с помощью магии запаять края разрыва. Но это в корне неверная тактика. Межмировое пространство, которое и оказалось разрушено в результате прорыва, обладает совершенно иной частотой и природой. Действовать нужно иначе. Во-первых, не силовым методом, а очень аккуратно и медленно вливая магию, чтобы восстановить контуры разорванного пространства. Затем начнется самое сложное. Необходимо оттеснить демонов, чтобы дать время контурам для восстановления. Соединять их можно лишь после того, как они полностью напитаются влитой в них магией. «Что-то не так?» — прервалась я, заметив округлившиеся глаза Варгана. Он неотрывно смотрит на мои записи, и это ненормально. Ты одна все это поняла и просчитала? уточнил он зачем-то. Естественно, пожала плечами я. А что? Как такое возможно? Он взял в свои руки мою тетрадь и начал листать. Тысячи мудрейших магов бились над этой проблемой веками. А ты смогла все рассчитать за несколько дней? О, просто вашим магам неизвестны многие постоянные и. Я запнулась, поняв, что дракон не понимает, о чем я говорю. «В моем мире некоторые важные открытия были совершены всего-то за последние сто лет», — попыталась донести я. «Можно сказать, вам повезло. Я знаю некоторые принципы физики на уровне атомов, и именно этот пробел в знаниях мешал вам все это время». «Атомов?» — повторил Варган и посмотрел на меня странно. «Не то, как на сумасшедшую, не то, как на восьмое чудо света». Ну или сколько у них здесь этих чудес? Да, это мельчайшие частицы вещества, из которых состоит все в этом мире, пробормотала я. Еще несколько минут мы сидели в молчании. Варган пролистал мои записи и принялся внимательно вчитываться во все расчеты. Он все-таки способен что-то в них понять. Ты взяла за основу магическую арифметику, констатировал он минут через десять. «Я бы назвала это магической физикой», — поправила я его. «Не суть», — отмахнулся дракон. Он с головой погрузился в мои расчеты, вчитываясь в каждую строчку. «Варган, это черновик», — простонала я. «Если бы знала, что ты так пристально будешь смотреть в мои записи, то вела бы их гораздо аккуратнее», — призналась я. «Ты непременно запишешь все это для меня. И не раз», — пообещал дракон. «Я пытаюсь понять». «Вот эти формулы. Объясни мне, что они означают». Он указал на простые формулы из школьного курса физики. «Пришлось рассказать дракону возрастом в несколько сотен лет про массу, ускорение свободного падения и гравитационную постоянную». «Ага», — выдал он, когда я закончила. «И из всего этого ты сделала вывод, что...» И снова погрузился в мои расчеты, на этот раз с куда большим пониманием написанного. «Марина, я жду, когда ты уже признаешься мне», внезапно произнес Варган, не отрываясь от тетради. От такого заявления я умолкла на несколько секунд, перебирая в голове причины столь странного предложения. «В чем? спросила я, и в горле пересохла. «В том, что тебя на самом деле послали нам боги», ответил дракон ровным и абсолютно серьезным тоном. Его слова можно было бы принять за шутку, Но Варган произнес их так твердо, что у меня даже не получилось улыбнуться. «Ты ведь шутишь?» — на всякий случай уточнила я. Варган перевернул страницу тетради. «А похоже...» — поинтересовался он без единого намека на юмор. «Ты владеешь тайными знаниями, постичь которые мы не могли веками. Ты выжила в кораблекрушении и почти не пострадала. Ты обладаешь странной аурой». Ты сама по себе какая-то особенная и неземная. Да, раньше я принимала это за твое иномирное происхождение, но теперь все кажется мне гораздо серьезнее. Ты посланница богов? оторвавшись от записей, дракон посмотрел на меня. Варган, ты меня пугаешь, призналась я, опасливо посмотрев настоящего в стороне Арна. Что за бред? Бред! скинул брови дракон. «За несколько дней ты сделала то, что никто не мог веками и тысячелетиями. Где же тут бред? Я пытаюсь понять, как такое возможно». Я ничего не ответила. Не знаю, что сказать. Закончив читать мою тетрадь, Варган поднялся на ноги. Я вслед за ним. К моему удивлению, дракон приобнял меня за плечи и повел из сада обратно в замок. Когда мы уходили... Краем глаза и заметила смеющийся взгляд Арнхольда. Варган вернул меня в свою спальню, оставив друга за дверью. Он подвел меня к своему столу, усадил на него и положил передо мной чистую тетрадь. А теперь будь любезна, запиши все очень подробно, попросил он. Хорошо, улыбнулась я и принялась писать. Варган не мешал мне, лишь пристально наблюдал, сидя в кресле напротив. Марина, вдруг позвал он меня. Ммм, отозвалась я, старательно выписывая формулы и делая пояснения к ним. Если вдруг у нас с тобой все получится, произнес дракон странным, чуть севшим голосом. То какое решение ты примешь? спросил он негромко. О чем ты? не поняла я. Если появится возможность, ты уйдешь в свой родной мир? спросил Варган прямо. Ах, вот в чем дело. Я закусила губу, раздумывая над ответом. А ты бы хотел, чтобы я осталась? – прошептала я. Конечно. Не стал юлить варган и развел руками, будто это что-то само собой разумеющееся. Но я не смогу держать тебя здесь насильно. Ты моя суженая, это правда. Но ты родом из другого мира с другими правилами. Возможно, все это было лишь для того, чтобы закрыть брешь между мирами. Произнес он странную фразу. «Я хочу, чтобы ты знала, что я не собираюсь удерживать тебя силой. Ты свободна». Я позабыла про записи и уравнения. Его слова поразили меня. Я впала в ступор. Но еще сильнее я поразилась, когда услышала свои собственные эмоции. На меня нахлынула ревность. Я смотрела на Варгана и разрывалась от желания броситься ему на шею и придушить. В итоге решила остановиться на чем-то среднем. А если я уйду, что ты будешь делать? поинтересовалась я и не смогла скрыть яд в голосе. В каком смысле? искренне удивился дракон. Ну, представь, что я исчезла. Чем ты займешься? Дай угадаю, женишься? сама поразилась тому, с какой неприкрытой злостью звучат мои слова. Ну, неуверенно протянул Варган, на этой как ее Оливии предположила я с хищным оскалом на лице угадала Марина он растерянно отвел глаза и ослабил собственный воротник что неужели в комнате стало жарко ты задаешь странные вопросы вполне уместный вопрос если я уйду кто займет мое место ты уже присмотрел невесту я я пока не собираюсь жениться выдал он но меня такими уловками не проведешь «Ты только что взошел на трон. твое положение неустойчиво», — припечатала я. «Женитьба для тебя не блажь, а необходимость. Тебе нужна родовитая невеста, которая поможет укрепить власть». «Я единственный наследник и сильнейший дракон», — не растерялся Варган. «Мне не нужны дополнительные инструменты для удержания власти. Ты же рассуждаешь так, будто я какой-то человеческий королевич», — рассмеялся он. Да об этой маленькой особенности я забыла. У драконов свои законы, зачастую совершенно непонятные простому человеку. Возможно, согласилась я с ним. Но это не ответ. Что ты будешь делать без меня? Прозвучало с вызовом. Не знаю, признался Варган. Править, жить, что еще мне остается? То есть прекрасно проживешь и без меня, подытожила я. И так сильно сжала перьевую ручку, что та жалобно затрещала. Понятно, отрезала и принялась писать дальше. Повисло напряженное молчание. Я кожей чувствую, как мои слова задели Варгана, но еще сильнее ощущаю свое собственное негодование. Почему он так легко отпускает меня? Почему не просит остаться, не говорит о своих чувствах? Такое чувство, будто ему все равно. Еще недавно говорил, какая я уникальная, а теперь дракон словно испугался. Если уйду, он не станет меня останавливать. А если останусь, начнет уговаривать, чтобы ушла? Эта удивительная легкость, с которой он готов меня отпустить, ранит не хуже кинжала. Неужели я совсем недорога ему? От этой догадки что-то сжалось в груди. Как же так? Неужели все те дни, что мы провели вместе, «Ничего не значит. все растворится, словно сахар в горячем чае». Я почувствовала, что вот-вот расплачусь. Еще недавно я говорила, что не готова выйти замуж за Варгана, а сегодня не могу представить, как буду жить без него. «Марина». Неожиданно горячие мужские руки легли мне на плечи. Я вздрогнула. Когда он успел подобраться? «Наверное, я неправильно выразился. Я не хочу, чтобы ты уходила». Без тебя моя жизнь станет пустой. Пойми, ты совершенно удивительная. Я никогда таких не встречал. Знаешь, откровенно говоря, я не знаю, что тебе предложить. Тебе не нужно мое богатство и титулы. Даже знания моего народа для тебя лишь малая часть твоего собственного образования. Я хочу, чтобы ты осталась, но боюсь стать недостойным тебя». Последние слова дались Варгану с особым трудом. Думаю, он никогда и никому не говорил ничего подобного. Его речь так глубоко задела мое сердце, что я положила свою руку поверх его ладони и сжала ее. «Варган, ты самый достойный и отважный из всех, кого я знала», призналась я ему, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Но, судя по твоим рассказам, в твоей жизни было мало достойных мужчин», не удержался Варган от замечания. «И все-таки...» Не позволила я сбить себя с мысли. «Ты очень честный, правильный, даже слишком. Я знаю, что ты не поступишь со мной плохо». «Правда? Уже доверяешь мне?» — удивился дракон. «Почему бы и нет?» — пожала плечами я. «Единственная подлость, которую ты сделал, похитил меня. Ну, не меня, а принцессу, но все равно». «Марина!» — зарычал на меня Варган, а его хватка на моих плечах усилилась. Он не любит поднимать эту тему. «Я знаю», — заверила я дракона, прежде чем он успел что-то сказать. «Знаю, что ты не мог поступить иначе. Знаю, что ты не причинил бы вреда принцессе, даже будь она настоящей». «Ну, я бы не говорил об этом с такой уверенностью», — фыркнул Варган. «Марианна и ее отец обвинены в связях с демонами. Их тоже заманивали обещаниями силы и власти, если они помогут меня убить. Они и помогли». «Ты их казнишь?» — сразу спросила я. «Короля, возможно», — не стал обманывать дракон. «Принцессу вряд ли. Так, отлучу от власти», — лениво пообещал дракон. «Варган», — протянула я. «Не трону я ее. рассмеялся он. «Тем более она так похожа на тебя», — прозвучала с неподдельной нежностью. «Вообще-то, если ты решишь уйти, я мог бы взять ее в свой замок, чтобы...» «Ну, такой наглости я не смогла стерпеть». Попыталась вскочить с кресла, чтобы научить эту ящерицу уму-разуму. Но он пригвоздил меня к сидению, надавив на плечи и заставив сидеть на месте. «Шучу», — смеялся он, наблюдая за моими бесплодными попытками высвободиться или хотя бы развернуться, чтобы показать ему Кузькину мать. «Шучу, Марина, успокойся». Внезапно дракон порывисто обнял меня, спеленав руками по швам. «Теперь вообще не пошевелиться». Все будет хорошо», — прошептал Варган и судорожно вдохнул воздух над моими волосами. По сути, дракон на мне повис. Даже кресло жалобно скрипнуло. «Мне нужно закончить записи», — прошептала я через несколько минут обнимашек. «Бесспорно, это безумно приятно — чувствовать тепло его тела, силу его рук, а главное — знать, что я нужна Варгану». «Но еще немного, и все может выйти из-под контроля». «Хорошо», — с трудом выдохнул дракон и нехотя разжал руки. «Хорошо», — вздохнул тягостно, будто ему на шею камень повесили. Когда подробнейшие записи были закончены, меня ожидали... лекции. «Нет, Варган не отправил меня получать образование. Он с чего-то решил, что я сама буду неплохо смотреться в роли преподавателя». Созвал других драконов, здоровых мужиков, годящихся мне в отцы, и поставил перед ними вещать передовые знания. Сказать, что я разволновалась, — это ничего не сказать. Если бы рядом не стоял Варган, они бы меня просто сожрали. Только суровое выражение лица заставляло присутствующих вести себя в рамках приличия. Поначалу на их суровых лицах был написан откровенный скепсис. Они не поверили словам Варгана о том, что я нашла способ закрыть брешь между мирами. Причем дело было не в том, что найти такой способ в принципе невозможно, а в том, что его нашла сопливая девчонка с растерянным взглядом. Я приказала себе собраться. В конце-то концов, кто они такие, эти дядьки? Великие умы, не знающие школьного курса физики, а потому не могущие тысячи лет избавиться от дырки в пространстве? Ха! Стоило подумать об этом, как страх мгновенно исчез. «Итак, добрый день», — улыбнулась я и обвела мужчин твердым, уверенным взглядом. «Просто нужно держать в голове, что они хоть и выглядят как богатыри по уровню знаний мальчишки. Начнем со снов», — припечатала я. Удивительно, но в роль строгой учительницы я вошла сходу, как в вагон метро. Я объяснила им, в чем была ошибка, и почему у этих ученых мужей никак не получалось заштопать эту дыру, из которой лезут демонические тараканы. Когда из зала посыпались вопросы, я поняла, что моя взяла. Они начинают понимать суть моих расчётов, а это главное. Я говорила три часа, рассказывала, рисовала, объясняла, отвечала на вопросы. Под конец лекции у меня начал срываться голос и болеть горло. Оказывается, без остановки говорить, ходить и доказывать — это чрезвычайно тяжело. Такое чувство, будто я вагоны разгружала все это время. Еще через какое-то время мне перестало хватать воздуха. Я стала задыхаться. «Пожалуй, на сегодня достаточно», — вмешался Варган, заметив мое состояние. «Основную мысль дракона уловили, остальное им объясню я». Эта фраза прозвучала зловеще. Такое впечатление, будто стоит мне уйти, и он устроит им разнос по полной программе». Варган передал меня в руки Арнхольда, и тот направился в спальню. «А ты правда думаешь, что может получиться?» вдруг спросил мой телохранитель. Только тогда я заметила, что он какой-то подавленный сегодня. Нет следа привычной веселости и легкости в общении. «Должно получиться», — кивнула я. Если есть какие-то ошибки в расчетах, они не меняют картину в целом, улыбнулась ему. Никогда не думал, что застану это время, признался мне Арн. Закрыть брешь между мирами. Марина, если у нас все получится, то в твою честь построят храм, огорошил меня он. И я лично буду его посещать, просиял Арн. Это лишнее, смутилась я. Все-таки Варган прав. «И тебя послали боги», — удивил он меня своей осведомленностью. Похоже, эту тему они обсуждали с моим благоверным. Арнхольд проводил меня в спальню, и я прилегла, чтобы отдохнуть. Как итог, я уснула и проспала почти полдня. Скорее всего, сказалось то, что мы с Варганом не спали полночи. В хорошем смысле этой фразы. Стоило мне проснуться... И сложилось отчетливое ощущение, словно кто-то невидимый нажал на кнопку ускорить в полтора раза. Моя жизнь ускорилась так, что я не успевала уследить за событиями. Варган водил меня на лекции, просил делать расчеты, я участвовала в каких-то собраниях и пару раз, кажется, побывала на заседании тайного магического клуба. В голове все смешалось. События пролетали перед глазами, словно птицы. Мы все время куда-то спешили, организовывали, объясняли, планировали, чертили схемы, делали карты. Так пролетело шесть месяцев.